Глава сороковая. Эрнест. Он почувствовал её присутствие ещё до того, как увидел её, сидящую рядом в платье персикового цвета и сияющую своей красотой. Он спрыгнул со сцены и подошёл к её столику. Все эти месяцы он не видел её. Как же он скучал по ней. Он по-прежнему любил её, возможно, даже больше, чем раньше. Что бы она ни сделала, это не могло изменить его чувств. «Стало быть, ты не собираешься играть сейчас?» – спросила она. В её руке была серебряная сумочка с заклёпками, похожими на бриллианты, а её золотые серьги в форме листьев раскачивались, как колокольчики на ветру. «Что бы ты хотела послушать? Что-нибудь из классической музыки? Правда? Однажды кто-то сказал мне, что тебе нравится джаз. Люди меняются». Он сел рядом с ней. «Я рад видеть тебя, Айи». Мне нужно тебе кое-что сказать. Будет война, а война в поселении, всем грозит опасность. Он рассказал ей о пулеметах, об отплытии 4-й дивизии морской пехоты и спаде бизнеса в отеле. Она прикрыла рот рукой. Я не могу в это поверить. Я только слышала, что британцы ушли и что в банках возникли какие-то проблемы. Он взял ее за руку. Ты уедешь со мной из Шанхая? Капля дождя скатилась по ее щеке. Я родилась и выросла здесь. Моя семья живет здесь уже несколько поколений. Этот город, дом моих предков, мой дом Эрнест. К тому же у меня есть куб. Но когда японцы нападут, ты окажешься в опасности. Мы говорим «Люйя Джуи Джен». Опавшие листья стремятся к корням Эрнест. Мы всегда помним наши корни, помним наш дом. Он тоже помнил Берлин, но Берлин больше не был его домом. Однако он всё время думал о своих родителях и собирался найти для них дом, как только воссоединиться с ними. Если бы он покинул Шанхай, смогли бы они когда-нибудь найти друг друга. Именно об этом он больше всего переживал. Но ему нужно было уезжать, чтобы защитить мирям. «Я хочу быть с тобой, Айи. Мы можем начать всё сначала в новом городе». Никто не узнает, кто мы такие. У меня есть сбережения, и я могу найти другую работу. Я буду защищать тебя, заботиться о тебе. У нас будет новая жизнь, и мы оставим все ошибки в прошлом». Ее бледное лицо порозовело. Она понимала, о чем он говорил. «Я люблю тебя, Айи. Я не изменился. Ничего не изменилось. Поедем со мной». Она рассмеялась. Но он не мог понять, тронули ли ее его слова, или она считала его смешным. «Я хочу тебе кое-что рассказать, Вернест. Я недавно проводила подругу на пирсе и только что поняла кое-что важное. Меня больше ничто не волнует. Я хочу быть с тобой. Да, я поеду с тобой». Он взял ее на руки и закружил. Она была в его объятиях, но он чувствовал, будто обнимает весь мир. Они отважились снять номер на пятом этаже отеля в самом конце коридора и проскользнули наверх, не привлекая внимания Сасуна. Как только дверь за ними закрылась, они испортили чистую постель. Позже, завернувшись в простыни, они обсуждали, куда отправиться. Она хотела поехать в Гонконг, где были её друзья. Значит, быть Гонконгу. Они спланировали следующие шаги. Он объявит в отеле о своём увольнении из бара, Соберёт вещи, купит билеты на корабль. И встретится с ней на улице возле её клуба, в то время как она заедет в свой клуб за деньгами. Она настояла на этом. А затем они заберут Мириам, доедут до причала и отплывут в Гонконг. После того, как Айи ушла, Эрнест спустился в бар. Он сложил ноты в стопку, вернул их в ящик для хранения и закрыл откидную крышку фортепиано. С сумкой в руках, в которой он бережно хранил свою лейку, он уже был готов подойти к стойке регистрации, чтобы заявить об увольнении, но заколебался. Стоило японцам напасть, и бизнес-империя Сасуна и даже его жизнь оказались бы в опасности. Вестибюль Эрнест обратился к одному из телохранителей Сасуна с просьбой поговорить со стариком и показать ему кое-что важное. Ему велели подняться в пентхаус. Неожиданно. В пентхаус допускали только близких родственников и подруг Сассуна. Эрнест вошёл в лифт, отделанный панелями из красного дерева, и вдохнул аромат дорогих сигар и духов. Лифтёр в бежевой униформе нажал кнопку 11-го этажа. Когда лифт остановился, Эрнест прошёл мимо двух накачанных китайцев в гостиничной униформе, катающих по ковру винного цвета новенький пылесос, шумный круглой формы аппарат, прикреплённый к метле. У двери пентхауса стояли телохранители в чёрных костюмах. Они впустили его внутрь. Первое, что он увидел, был рояль марки «Стейнвей», отделанный панелями из красного дерева. Рядом стояло бордовое кресло «Честерфилд». На окнах висели роскошные золотистого цвета шторы. В комнате было тепло, за массивной решёткой жужжал радиатор, выпуская поток горячего воздуха. Пентхаус был просторным. Он, должно быть, занимал весь этаж. Сасун, одетый в серо-голубую британскую форму, с торчащим из кобуры револьвером Уэбли, сидел возле бара с полками, заставленными бутылками виски. Мужчина с усами, похожий его врач, массировал ему ногу. «Здравствуйте, сэр. Спасибо вам за то, что приняли меня. Это форма пилота? Благодаря униформе Сасун казался более властным». «Верно, я был пилотом». Записался добровольцем в Британский королевский лётный корпус во время Первой мировой войны. Мой самолёт разбился и раздробил мне ногу. Вот почему мне нужна эта трость на всю оставшуюся жизнь. Но я бы сражался за Англию, если бы снова мог ходить. Без всякого сомнения. Японцы угрожали Сасуну, и он, должно быть, решил вооружиться. Бывших пилотов не бывает. Я всё ещё могу метко стрелять из этого Уэбли. «Итак, Эрнест, мне доложили, что вы хотите мне что-то показать». Миллиардер не сводил глаз с фотоаппарата Эрнеста. Эрнест протянул ему свою лейку. «Я полагаю, что эти фотографии могут быть важны для вас». Сасун хмыкнул, взял фотоаппарат и захромал в свою студию. Через некоторое время он, прихрамывая, вернулся в комнату, отдал Эрнесту его фотоаппарат и сел. Неверие, беспокойство и нарастающий гнев сменяли друг друга. Вся эта гамма чувств отражалась на его лице. «Чёрт возьми! Будь прокляты, японцы! Убирайтесь! Убирайтесь! Все вон!» Доктор вышел со своим чемоданчиком, и Эрнест тоже откланялся. В вестибюле граммофон играл лунную сонату Бетховена. Двое гостей в серых костюмах рассчитывались за свои номера у стойки регистрации, бордовые кресла Честерфилд были пусты и в воздухе витали ароматы увядающих гвоздик и роз, воду для которых давно не меняли. Поспешив домой, Эрнест услышал крик. Недалеко от него японский офицер направил Маузер на громадную фигуру Джио, который целился в офицера из револьвера Уэбли. «Властью муниципального совета Шанхая! Я приказываю вам опустить оружие! Опустите пистолет!» — крикнул Джио. Эрнест замер. Он так и не успел предупредить своего друга об увиденном им оружии раздался выстрел. Громкие крики пронзили уши Эрнеста. Обезумевшая толпа едва не сбила его с ног. Он пытался прорваться к своему другу, но на улице появилось ещё больше вооружённых людей. Сквозь мелькавшие перед глазами пальто и шляпы он успел заметить джиу лежавшего на земле. Его тюрбан был пропитан кровью. В своей квартире Эрнест снял с шеи фотоаппарат и засунул его в холщовую сумку вместе с остальными вещами. Затем он пробрался по многолюдным улицам к пристани, ближайший пароход отплывал через три дня, и он купил три билета на него, после чего без промедления направился в клуб Айи.